Продукт рекламировался как способствующий пищеварению. Эдакий эвфемизм для снижения газообразования благодаря высокому содержанию соды и темной крупного помола муки. Научно это заявление так никто и не подтвердил. Следовательно, продавать данный товар под именем «Диджестив» в США считается незаконным. Американским эквивалентом является «крекер» или Галета Грэм крекер. Печенье названо по имени Сильвестра Грэма, 1794-1851. Пресвитерианского священника и реформатора, сторонника простой пищи и здорового образа жизни, основателя обществ Грэма, автора ряда трудов о здоровом образе жизни. Маквитис «Ориджинал дайджестив» По-прежнему остается девятым по значимости брендом печенья в Британии с годовым объемом продаж в 20 миллионов фунтов стерлингов. Бестселлером Маквитис и номером два в Британии считается шоколадный Диджестив, выпускающийся с 1925 года. Крупнейшим же брендом в данном секторе производства был остается Кит Кат. Годовой объем продаж шоколадных диджестивов превышает 35 миллионов фунтов стерлингов, а это 71 миллион пачек, или 52 печенюшки в секунду. Несмотря на недавние довольно сомнительные варианты с мятой, апельсином и карамелью, диджестив всегда был в первую очередь шоколадным. Известный американский писатель и путешественник Билл Брайсон назвал его британским шедевром. Печенье Один из древнейших продуктов питания человека. В Швейцарии, к примеру, нашли печенье испеченное 6000 лет назад. Печенье ели в Египте и пекли в Древнем Риме еще во втором веке нашей эры. В переводе с французского бисквит, печенье, означает испеченный дважды. Однако английский термин восходит непосредственно к латинскому «бискоктум panem дважды испеченный хлеб. И вплоть до середины XIX века писался абсолютно правильно «бискет» — принятие французского написания «бисквит». Но без французского произношения было не только бессмысленным и претенциозным, но и, по сути, неправильным. По-французски «un biscuit» означает как раз не печенье, а именно «пирожное» или «бисквит», если быть совсем уж точным. Печенье в английском смысле слова французы именуют чуть-чуть иначе — un biscuit sec. В Северной Америке под словом «бисквитс» подразумевается скорее британские сконы — пшеничные или ячменные лепешки из дрожжевого теста. То, что в Британии называется «бискитс», американцы зовут «коккис» или крекерс. Американское слово «коккис» — Происходит от голландского «кокке», что означает «пирожное», «торт». Раньше печенье выпекалось по несколько раз, чтобы сделать его долговечнее хлеба. Однако в наши дни подобная практика почти не используется. Согласно словарю английского языка доктора Сэмюэля Джонсона, «бискитс», то есть галеты, предназначенные для дальних морских походов, обычно выпекались четырежды. Как был изобретен тефлон? Несмотря на упорное зверение в обратном, тефлон появился не как побочный продукт космической программы. Тефлон – торговая марка политетрафторэтилена или фторполимерной смолы. Тефлон был открыт абсолютно случайно доктором Роем